В детстве, проведенном в общежитии коридорного типа. По-моему, это самое светлое воспоминание моей жизни. Беззаботное детство, пять этажей общаги. На первом алкашатник, на втором этаже жил я. Стук повторился. Местная самогонка жуткая пойла. Башка чугунная, наклоняешь ее, как будто мозг ударяется о лоб. Жесть. Нет, мне определенно надо завязываться алкоголем. С другой стороны. Кошмары замучают. А так насвинячился в тряпке, и что там тебе снится, одному Богу известно. Стук повторился. По голове себе постучи. Зря. Ой, зря. Крик отозвался болью через все тело от алба до копчика. В такой ситуации самое лучшее – хлестать воду, пока не стошнит. Потом во время рвоты мечтать о том, чтобы сдохнуть. Да и после нее о том же. А потом три Т. -те. Тепло, темно. И тихо. Для этого как раз подойдет козий одеяло и свитер, который принесли в дар заместителю коменданта. Ну, или если быть предельно точным, то мне. Стук повторился, но намного тише. Стучавший, как будто одновременно извинился за беспокойство. Следом за ним пошел какой-то монотонный бубнёж. Я встал с кровати. Кровати. Восемнадцать ящиков из подводки, сверху фанера, а потом тряпье, заменяющее матрацы.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 И я, конечно, немного припутал от увиденного, но постарался виду не подавать. Челядь меня уважает по большей части не за то, что я на одной ноге с патроном, а потому что не отрываюсь от коллектива. Я зашел в кабинет. Руслан сидел ко мне с спиной. Спиной в своем кожаном удобном кресле. С массажером, регулировкой в четырех положениях, обшитым черной кожей. Том, который я нашел. Ну, да, Виктории.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 Господь мой, в этот момент я влепил бороде облиуху. Ты и мертвое себя выведешь. Опять радиоактивной амброзии обкурился. Руслан вышел из транса, и взгляд его приобрел осмысленность. Я поймал Краснодар. Эта фраза заставила меня упасть на стол. Что? Да, Краснодар жив. Не смей резать по-больному, не смей, пристрелю. Я начал задыхаться. Краснодар.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 В конце они объединяются в одну улицу, переходящую в грунтовку на западном склоне горы. С перевала дорога обрывается, а в лес уходит тропа. С этой тропы также можно попасть на развилку, которая лесной дорогой выведет на дачи Атакая, а дальше перед очистными уйти налево, попасть опять на перевал, следом на карьер, а там до ретранслятора рукой подать. Лес – то еще препятствие. Одно дело отстреливать чаек, больше похожих на птеродактилей.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 Ржавые остовы машин, некоторые пустые, другие со сгоревшими скелетами, хищно смотрели на двух живых людей, посмехших появиться в царстве смерти. Руслан шел первым. Мне же приходилось постоянно поворачиваться, осматривая тылы. Бежав полубоком, я врезался в кузов иномарки. Резко крутнувшись, я направил дуло автомата в проем лобового стекла. В машине было четыре скелета.